Плутать долго не пришлось, отыскалась сначала реденькая тропка, а потом и довольно широкая грунтовая дорога, как и обычно ведут к жилью. Посмотрев колею, я прикинул, что тут кто-то проезжал на обычной легковушке еще вчера. Сойдя на дорогу, мы с Мишкой двинулись в сторону, где лес становился более редким. Обычно это один из первых признаков человеческого жилья. глиистая желтая грязь уже через полчаса ходьбы собралась на подошвах берцев в гигантские лапки в лесу всегда так земля сохнет медленно вода собирается в луже и зацветает напарник уже насвистствовал какой то привязчивый мотив я же осматривался по сторонам но ни единого просвета ни впереди ни по сторонам не было совершенно Спустя еще минут сорок упорного продвижения вперед дорога свернула вправо и выбила на край большого луга, на дальние оконечности которого начинался нормальный проселок, и виднелись крыши домов. Повеселевший Мишка наддал ходу, и мы пересекли заросший высокой травой луг, сбивая утреннюю росу. То, что трава не скошена, меня сразу насторожило. Так бывает в заброшенных деревнях или там, где живет очень мало народу. Просить у таких трактор — это просто издевательство. Так и так придется идти назад и пытаться вызвать помощь. Как крайняя мера, мной рассматривался вариант расстыковки одной из фур, чтобы и на тросах растащить завал на дороге. Естественно, что приятелю я о своих догадках не сказал. Не стоит каркать. Догнав напарника и на всякий случай поправив кобуру, я внимательно присмотрелся к деревне, куда мы вошли. Одна улица, два ряда домов, разные степени неряшливости, всего дворов десять-пятнадцать. Мусор на земле и в стеблях пыльной травы на обочинах. Стекла в окнах целые, стены на некоторых домах накрашены, крыши не провалившиеся. но странное дело не слышу лая собак скотина тоже не подает голос это тоже нетипично складывается впечатление что люди словно разом вышли куда то постепенно до сознания началао доходить что же в этой картине мне показалось тревожным химический резкий запах нет в нос не шибало Дуок тонкий едва уловивый, но чужой и тревожный. тронув мишку за рукав, я дал ему сигнал приготовить оружие. Чйка никогда меня не подводила. А сейчас чувство опасности и близкой беды просто воила по во весь голос. Михайась привык доверять тому, как я веду себя в острых ситуациях, поэтому молча снял с плеча свою укороченную сайгу. и тихо отжал предохранитель высвобождая затвор я же достал свою мухобойку и сняв с предохранителя дослал патрон, стараясь сделать это как можно тише. дав напарнику сигнал прикрывать я открыл калитку ограды первого же дома справа и вошел во двор держа пистоль у бедра в кино и всяких книжках герои прижимает ствол к груди дулом вверх либо выставляются с ним на вытянутых руках. Смотрится очень эффектно, на то это и выдумка. Но в реале так лучше держать оружие на стрельбище или уже выйдя на рубеж для стрельбы по мишеням. В жизни, чем короче твой силуэт, тем меньше шансов быть обезоруженным или иметь простреленную конечность. Это я почерпну в учебке. Этому же научил и напарника. Поэтому, если взглянуть на меня мельком, то не сразу заметишь и сам пистолет, и подсознание не среагирует на угрожающую позу. Я же могу сделать первый выстрел и от бедра, при достаточной практике зацепить близко стоящего противника, верняк. Мгновенно окинув, узкое пространство внутри ограды я понял что тут никого нет хозяева не держали собаки нет ни будки ни просто миски с отходами не чуял я из специфического пессего запаха на чердаке тоже никого лестница кое как сколоченная из почерневших от времени жардей стоит у дальней стены далеко от слухового лаза Если бы на чердак кто-то полез, ее бы поставили ближе или просто втянули внутрь. Поднявшись на крыльцо, знаком показал Михасию, чтобы взял на прицел окна, а сам толкнул ногой входную дверь и, присев, прижался к левой притолоке. Никого. Только пахнуло сыростью, да звякнуло что-то. Показав напарнику, что иду внутрь, я не могу. я также осторожно толкнул левой рукой дверь во внутреннее помещение дома печка кухонный стол никакого беспорядка и ни единой живой души бегло осмотревшись и не забыв заглянуть в подпол я выжил на крыльцо и отрицательно покачал головой в знак того что дом пуст махнул напарнику на соседней напротив Так мы провозились около получаса, осмотрев еще семь домов и все хозяйственные постройки. Везде одна и та же картина. Люди, жившие тут еще вчера, вдруг с копом собрались и ушли в неизвестном направлении, взяв с собой всех собак, кошек, но забыв прихватить провизию и одежду. Осмотр крайних домов прояснил кое-что. Во дворе я нашел мертвого цепного кобеля, черного в белых пятнах двор-терьера, размером с небольшого теленка. Пес издох не более десяти часов назад, причем почти мгновенно. Не было заметно следов длительной агонии, он просто умер на ходу. Но в доме снова никого не оказалось. Все вещи и даже продукты лежали так, словно хозяева только что вышли. В доме с издохшим псом, например, еще со вчерашнего вечера, стояла на столе тарелка с прокисшими щами, а рядом черствел недоеденный кусок хлеба. Тут же пучок вялых перьев, зеленого лука и керамическая белая солонка с откинутой крышкой. С улицы послышался осторожный свист. Я быстро вышел во двор, держа пистолет наготове. деревенька мне все больше и больше не нравилось напарник стоял уже на околице и взмахами свободные оторужия левой руки призывал меня к себе указывая стволом карабина куда то влево из за скособочившегося сарая мне не было видно что он хочет показать поэтому пришлось легкой трусцой нагонять михася вид у приятеля. Был растерянный и испуганный одновременно. Капли крупного пота выступили на побелевшем лице, глаза возбужденно блестели. — Ты! — судорожно сглотув, Мишка вытолкнул из себя совершенно бессмысленную фразу. — Сам глянь, а! Как народ нынче хоронят! Деревнями! не тратя времени на выяснения я посмотрел в сторону указанную напарником и все понял сразу за сараем стоял синий трактор с заглушенным двигателем и открытой дверцей высокой кабины стакана чуть правее была видна полоска свежевскопанной земли шириной два метра и дальной около десяти присмотревшись я увидел что из земли Торчит белая детская рука, не кукольная и не от манекена, а именно рука детского трупа, уже окоченевшая с объеденными полевыми грызунами пальцами. — В ограде найди лопату. Не оборачиваясь, бросил я через плечо Михасю. — Нужно посмотреть, что случилось. Жвей! Подстегнутый окриком, Мишка побежал в ближайший дом. и принес две лопаты, какими народ ворочает навоз, копая картошку, то что собирались делать и мы в рамки мирного мировоззрения не укладывалось. вдвоем мы за полчаса расширили ров и сняли тонкий слой земли с братской могилы, а это была именно она. Все жители деревни лежали тут, сложенные друг на друга. женщины, дети и мужики, кто-то аккуратно собрал трупы по дворам, а потом уложил их воров, пересыпав каким-то белым порошком. Ни единые раны, ни одного пулевого отверстия я не заметил. Кто бы это ни сотворил, скорее всего применили какой-то газ, запах которого до сих пор чувствовался в деревне. Я повернулся к напарнику, Мишка был бледен, но шок уже отпускал понемногу. Газом деревню потравили, потом собрали трупы и прикопались за околицей. Скорее всего, от леса, метров со ста двадцати. Миномет или ручное оружие, вроде подствольников. Танк, вертушку или бронетранспортер люди бы заметили и попытались укрыться, а так, неслышанно подошли и одним-двумя залпами накрыли всех. «Да этого не может быть, бред какой-то!» Мишка снова вскочил и, бросив карабин, стал ходить взад-вперед, лихорадочно вытирая руки о штаны. При этом в ров он старался не смотреть, постоянно отводя глаза в сторону. Остановившись и достав из нагрудного кармана черной куртки с эмблемой и атрибутикой нашего агентства початую пачку сигарет Петр Первый, он жадно закурил. оторвав предварительный фильтр газ точно какой-то новый с приличной концентрацией словно бы чужим спокойным голосом продолжал я люди умерли сразу кто где был а рассеялась все через час с небольшим трава на дальнем лугу даже не пожал тело и тут все зеленое ты что железный мишку трясло словно в ольхорадке люди погибли тут человек сорок лежит тридцать восемь поправил я приятеля, поднимаясь с колен и беря лопату в руки из них десять ребятишек двое маленькие совсем давай закопаем могилу потом заводи трактор и поехали на трассу нужно до города добираться и обо всем ментам рассказать.